К тому же есть культуры, бобовые, к примеру, которые способны обогащать почву азотом. После них земля не скудеет и даже делается плодороднее. А взять такую проблему, как борьба с сорняками, размещая правильно овощи по годам, можно решительно расправиться с зелеными захребетниками. Не поздоровиться и вредителям, им ведь тоже вольготно живется лишь на запущенном огороде. Хорошими предшественниками под раннюю белокочанную цветную капусту будут многие культуры, в их числе огурец, ранний картофель, лук, горох, кабачок и помидоры. Главное, чтобы предшественники не были из семейства капустных – редис, редька, брюква, хрен и катран, ведь они поражаются теми же болезнями и вредителями, что и капуста. Предшественниками моркови могут быть тот же ранний картофель, огурец, помидоры и бобовые. Морковь обыкновенно сеют под зиму, но можно и в ранние весенние сроки. Надо только иметь в виду, что семена моркови богаты эфирными маслами и набухают медленно. Для ускорения всходов с семенами проделывают следующую процедуру. Сначала их сортируют в воде, затем на сутки-двое помещают между влажными витошками, после чего дают обсохнуть, пока не станут цепучими. Перед высевом семена смешивают с пятью частями песка, так легче соблюсти равномерность высева. Сеют в бороздке. Заделывают семена на глубину одного 15 см, выдерживая расстояние между рядами около 20 см. После посева почву легонько прикатывают, присыпают торфом или перегноем 2 см. Под петрушку, сельдерей, пастернак и столовую свеклу лучшими предшественниками будут огурец, капуста, помидоры и бобовые. Из этих овощей наиболее требовательна к почве петрушка. Она удаётся лишь на рыхлых, не заплывающих плодородных почвах. Перекопкой пахотный слой рыхлят на глубину не менее 30 сантиметров. Посев петрушки во многом сходен с посевом моркови. Семена мелкие и твердые, при весеннем севе их надо проращивать. Издавна выращивают огородники, столовую свеклу. Кому же не любо иметь под рукой сладкий, сочный и нежный корнеплод? Семена свеклы соединены по 3-5 в неразделимые клубочки. Из каждого клубочка, соответственно, появляется по нескольку растений. Отсюда и загущенные всходы, требующие прореживания. Чем теплее почва, тем быстрее появятся всходы. Значит, свеклу надо сеять позже моркови и сопутствующих ей по срокам культур. Семена тоже предварительно подготавливают. Сутки намачивают в чистой воде комнатной температуры, воду меняют 2-3 раза. После чего их подсушивают и сразу высевают. Сеют свеклу на солнечном участке, поскольку на затененном она дает слабо окрашенные корнеплоды. Под репу, как и под ее ближайших товарок, брюкву и редьку, отводят грядки там, где до этого возделывали картофель или какие-либо другие овощи, кроме капустных.